Глава пятнадцатая. — Ну, прости! — стону я, смотря на уставшего Святослава. — Мне правда очень неудобно, а точнее стыдно. Таких приключений уж точно у меня никогда не было. — Скажи мне, вот почему ты такая катастрофа ходячая? Свет поднимает на меня взгляд, а я только плечами пожимаю. Ромка несет святу чай, а мне страшно становится. — Ты где его взял? — спрашиваю тихо, а то сейчас крикну и испугаю Ромку. Он вздрогнет и снова. Скорая, встречай нас. — На столе я был, — отвечает Рома и подходит к Святу. Он тоже напряжен, но не дергается. Позволяет Роме поставить чашку на столик у диванчика, а Редуля с тарелкой печеньком мчится. — Только не беги, — шепчу я, но, заметив строгий взгляд Свята, замолкаю. За сегодняшние полдня я узнала слишком много нового о себе, о своих возможностях и о том, как я умею доставать, даже не появляясь на горизонте. — Вот, — довольно говорит Рита, а Свят, улыбаясь, нежно кивает ей. «Соня, давай оставим Святослава себе!» Рида поворачивает ко мне голову, а я зависаю, слушая, как сосед подавился глотком. «Мы же его ранили! Теперь должны ухаживать!» «Ага, потом отпустим!» — кивает Рома, стоя рядом с сестрой. И этих двоих совершенно не смущает, что звучит это все так, будто мы дворнягу какую-то на передержку берем, а не мужчину. А то, что мы его ранили, это мягко сказано. Когда этот ненормальный сосед мчался на лыжах с нашей на минуточку у горки, на которой никто не ходил, он влетел в меня. Согласна, я тоже виновата, что не посмотрела по сторонам. Но он ведь мог и свернуть. А вместо этого Свят врезался в меня, и я с чистой совестью грохнулась на него сверху. В итоге мы всей нашей дружной компашкой ждали скорую ездили в травмпункт. У Свята перелом, слава богу, без осложнений, но неприятно. Особенно если учесть, что в этом я тоже виновата. Возвращались мы назад еще дольше, чем ехали в поликлинику. Первые двое таксистов, что приехали на вызов, были без кресел для детей, и Свят послал их. Вот же зануда! Но за его чувство гиперответственности можно сказать спасибо. Дети, смотрю на Рому и Риту. Свят, вероятно, устал и хочет домой. Я его провожу, а потом мы с вами поговорим. — А мама разрешила! — уверенно сказала Рита, запуская табуны и мурашек по коже. — Что мама разрешила? — хреплю я. — Ну, пока вы были со Цветославом на этом, как его... Рома пытается вспомнить, как называется рентген-кабинет, а я прикрываю глаза, понимая, что сама виновата. Телефон оставила детям, и Сашка, вероятно, позвонила. — На рентгене, — подсказывает Свет, откашлившись. — Да! — в один голос довольно произносят дети. — Позвонила мама, — продолжает Рита, — и мы ей все рассказали. «И мама разрешила нам поухаживать за светославом, но только под твоим присмотром», — закончил Рома. «Мне все больше нравится идея остаться», — со смешком произносит свет, а я бросаю на него сердитый взгляд поверх голов детей. «Вон же, а ему весело, хотя его бледность не проходит. Ему прописали обезболивающие антибиотики». «Это какой-то сговор», — вздыхаю я. «Можешь взять ключи от дома в кармане куртки, Соня, и сходить за моими вещами». Говорит свет будто отдаёт распоряжение секретарше. — А если я сожгу твой дом? — спрашиваю нагло. — Не боишься? — Тогда тебе придётся приютить меня надолго. Нагло улыбается этот нахал. Поднимаюсь с кресла и понимаю, что мне тоже нужно какое-то успокоительное. И желательно то, что покрепче, но не сейчас. Иду в коридор за курткой Святой, а, вернувшись, бросаю её на диван. Молча ухожу на кухню. Теперь же мне придётся готовить не только на детей, но и на этого больного а его размеры существенно отличаются от наших с детьми. И супа, что я готовила утром, не хватит на нас всех. «Сонечка!» — орёт свет на весь дом, а у меня челюсти сводит от напряжения. И почему я его не могу выгнать? Достаю курицу из морозилки, ставлю на разморозку и возвращаюсь к Святу и детям. «Вот ключи!» — кивает он на свою ладонь. «Сумка в шкафу в комнате. В ней есть всё, что нужно, так что можно просто забрать. Планировка такая же, как и здесь, не потеряешься» а на кухне в холодильнике забери заказ из ресторана. Там лоточки». улыбаясь в ответ и надеюсь, что Свет понимает мою улыбку правильно, но его губы расплываются намного шире. «Дети, от Света не отходим, на кухню не заходим. Приду, проверю». Перевожу взгляд с Риты на Рому и жду, пока они мне кивнут. Быстро бегу к дому Света, и почему-то мне как-то не по себе становится, что я буду рыться в его вещах. Комнату и правда я нахожу сразу, и сумку тоже. Захожу на кухню, и какое-то чувство удовольствия пробегает внутри. Ловлю себя на мысли, что я ждала каких-то чисто женских мелочей по дому. Но здесь все так по-мужски, что радует. Открываю холодильник и понимаю, что руки у меня две, а лоточков, как выразился свет, намного больше. Оглядываюсь и нахожу пакет на столе в углу. Подхожу к нему, поднимаю сначала даже не понимаю, что привлекло мое внимание. Но взгляд сам прирастает к самой обычной папке. Открываю ее и не знаю, что и думать. А точнее, думать не выходит. А вот прибить кого-то очень даже хочется».